Глава четвертая. Сын Мельника из Лагерш. Ролан был нужен Бонапарту в Париже, чтобы поддержать его восемнадцатого Брюмера. После восемнадцатого Брюмера Бонапарту вспомнилось то, что он увидел и услышал за столом в авиньонской гостинице. Он решил беспощадно преследовать соратников и егу. При первой возможности он пустил по их следам Ролана, наделив его самыми широкими полномочиями. Позже мы расскажем, как возможность это представилось благодаря женщине, осуществлявшей собственный план возмездия, и как после отчаянной борьбы четверо предводителей соратников Егу попали в руки Бонапарта, и как они умерли, до конца оставшись достойными своей славы. Ролан вернулся в Париж победителем. Теперь речь шла не о том, чтобы захватить Кадудаля. Уже стало ясно, что это невозможно. Теперь нужно было привлечь его на сторону республики. Это дело Бонапарт снова поручил Ролану. Ролан отправился в путь. Из Нантон поехал в Ларош-Бернар. Оттуда, расспросив, куда ехать дальше, повернул к деревне Музияк. Действительно, даль был там. Опередим же Ролана, войдем в деревню и приблизимся к четвертому дому на правой стороне, приникнем к щели в ставне и заглянем внутрь. Перед нами человек в одежде зажиточного морбианского крестьянина. Единственное отличие — золотой галун шириной в палец, которым обшита его куртка, петлицы и поля шляпы. На нем фраг серого сукна с зеленым воротом, довершают наряд широкие бретонские штаны и кожаные гетры выше колена. На стуле брошена сабля, на столе на расстоянии вытянутой руки пара пистолетов. На стволах двух или трех карабинов, прислоненных к камину, отблески яркого пламени. Человек сидит у стола, на котором лежат пистолеты. Лампа освещает его лицо и бумаги, которые он читает с огромным вниманием. Ему около тридцати лет. Открытое веселое лицо, обрамленное вьющимися светлыми волосами, оживляют большие голубые глаза. Улыбка его открывает два ряда белоснежных зубов, которых никогда не касались инструмента дантиста «У него, как у его земляка, Дю Гескелена». Большая Круглая Голова, поэтому он известен не только как Жорж Кадудаль, и как генерал Круглая Голова. Жорж был сыном фермера из Кирляно. Он едва успел получить прекрасное образование в колледже Ванна, когда в Вандее раздались первые призывы к раилийскому восстанию. Кадудаль услышал их, собрал товарищей по охоте и развлечениям, возглавил их пересек Луару и предложил свои услуги Стофле. Однако у бывшего Лесничего, господина де Мольервье, были свои соображения. Он не любил аристократию, а буржуазию и того меньше. Прежде чем принять услуги Кадудале, он хотел увидеть его в деле. Кадудаль только этого и добивался. На следующий день разразилось сражение. Увидев, как Кадудаль страшно атакует синих, не обращая никакого внимания на штыки и стрельбу, Стофли не удержался и сказал стоявшему рядом господину Демоншану, «Если эту круглую голову не снесет ядром, ее ждет большое будущее». С тех пор прозвище «Круглая голова» так и осталось за Кадудалем. Жорж сражался в Ван до поражения при Савене когда половина вандейской армии осталась на поле боя, а другая половина рассеялась как дым. Три года он проявлял чудеса силы, ловкости и отваги и, вновь перейдя Луару, вернулся в Мурбян. Оказавшись на родной земле, Катудаль стал воевать уже сам по себе. Генерал, которого боготворили солдаты, повиновавшиеся по первому его знаку, оправдал пророчество Стофля. Он превзошел Ларош-Жаклен, Дельбе, Бонашана, Лескюра, Шарета, самого Стофле. Он был так же знаменит, как и они, и гораздо более могуществен, потому что теперь едва ли не в одиночку боролся с правительством Бонапарта, который уже два месяца был консулом и готовился выступить к Моренгу. Три дня назад Кадудали узнал, что генерал Брюн, выигравший сражение при алкмарии кострикуми спаситель голландии командующий западной армией республиканцев прибыл в нант с целью любой ценой уничтожить кадудали ишуанов ну что же он во что бы то ни стало должен доказать командующему что не боится его а устрашение не то оружие с которым можно идти против него в эту минуту он обдумывал какую то громкую операцию которая Поразило бы республиканцев, но вскоре поднял голову, услышав стук копыт. Это был кто-то из своих, раз ему удалось беспрепятственно миновать посты шуанов, расставленные вдоль всей дороги на Ларош-Бернар, и столь же беспрепятственно добраться до музеяка. Всадник остановился перед домом, прошел по дорожке и оказался перед Жоржем. — А, это ты, Бранж-Д'Ор, сказал Кадудаль бранш золотая веть. — Откуда ты? — скажи. — Из Нанта, генерал. Какие новости? Адъютант генерала Бонапарта сопровождает генерала Брюна. У него особое поручение к вам. — Ко мне? — Да. — Ты знаешь, как его зовут? — Роланда Монтравель. — Ты его видел? — как вас Что это за птица? — Красивый молодой человек, двадцати шести или двадцати семи лет. Когда он будет здесь? Примерно через час или два. Ты сообщил о нем часовым. Да, дорога будет свободна. Где сейчас авангард республиканцев? Ларош Бернари. Сколько их? Около тысячи. В это время снова послышался стук копыт. О, сказал Бранш неужели это он? Не может быть. Это не он. Всадник приближается со стороны ванна. Второй всадник остановился у дверей и вошел. Катудаль узнал его, хотя тот был с ног до головы закутан в плащ. — Это ты, Кердеруа? — спросил он. — Кердеруа, королевское сердце. — Да, мой генерал. — Откуда ты? — Из ванна, куда вы послали меня следить за синими. — Отлично. И чем же они заняты? Они умирают с голоду. И генерал Харти собирает сегодня ночью совершить налет на склады Гран-Шана, чтобы пополнить запасы. Генерал будет командовать лично, и чтобы это было легче и делать, выступит с колонной всего из ста человек. Кердерва, а ты устал? Никак нет, генерал. А твоя лошадь? Она скакала довольно быстро, но не сдохнет, если еще пройдет три-четыре Илье, два часа отдыха и... Два часа отдыха, двойная порция овса, и пусть она пройдет шесть. Она пройдет их, генерал. Ты отправишься в путь, и от моего имени прикажешь до рассвета очистить деревню Гран-Шон. Катудаль замолчал, прислушиваясь. — Ага, — сказал он. — На этот раз, похоже, это он. Я слышу стук копыт со стороны Ларош-Бернара. — Это он, — сказал Бранжд Ор. — Кто это? — спросил Кердерва тот, кого ждет генерал. — Ну, друзья мои, оставьте меня одного, — сказал Кадудаль. кердеруа ты должен как можно раньше попасть в Гран-Шан, а ты, бран собери тридцать человек и будьте готовы немедленно отправиться гонцами во все концы страны и позаботься об ужине для двоих. Пусть подадут лучший штанайоц. — Вы уезжаете, генерал? — Нет, я выйду встретить того, кто приехал. Быстро выходи и встраивайся, чтоб тебя не заметили. Кадудаль показался на пороге в ту минуту, когда всадник, осадив лошадь, оглядывался по сторонам. "Он уже здесь", сказал ему Жорж. "Кто именно?" спросил всадник. "Тот, кого вы ищете. Почему вы думаете, что я кого-то ищу? Об этом не трудно догадаться. И кого же я ищу?" "Жоржа Кадудаля, об этом тоже легко догадаться". Хм. — произнес молодой человек. Он спрыгнул с лошади и хотел привязать ее к ставню. — Бросьте поводья, — сказал Кадудаль. — И не беспокойтесь о вашей лошади. Когда она вам понадобится, вы легко найдете ее. В Британии ничего не пропадает. Вы на земле, где царит порядок. И, указав на дверь, продолжал. — Окажите мне честь, господин Роланда Монтролель. Войдите в этот скромный дом. Сегодня могу принять вас только в этом дворце. Как непрекрасно владел собой Ролан! Он все же не смог скрыть удивление, и при свете огня, который разоргла чья-то заботливая рука, яснее, чем при свете лампы, было видно, что роланд тщетно пытается понять, как тот, кого он искал, смог заранее узнать о его приезде. Однако роланд счел неуместным обнаружить свое любопытство, сел на стул, предложенный к дудалям, и вытянул ноги к огню. так «Это есть ваша штаб-квартира?» — спросил он. «Да, полковник». Ролана глядел комнату. «У вас довольно странная охрана. Вы говорите так, потому что по пути суда не встретили ни души. Признаюсь, на глаза мне не попалась даже кошки». «Но это не значит, что дорога не охраняется», — рассмеялся Кадудаль. «Бог мой! Может быть, ее сторожат совы, которые всю дорогу перелетали за мной с ветки на ветку?» В таком случае беру свои слова назад. — Именно так, — ответил Кадудаль. — Совы мои часовые, у них прекрасное зрение, ведь в отличие от людей они видят ночью. — Пусть так. Но если я заранее не разузнал дорогу в Ларош-Бернале, мне бы не у было спросить, куда ехать дальше. — Где бы вы ни остановились? — По пути. Вам стоило громко спросить, где найти Жоржа Кадудаля, Вы бы услышали голос. В деревне музейяк четвертый дом, по правой стороне. Вы никого не видели, полковник, то что же? Сейчас полторы тысячи человек знают, что господин Ролан де Монтролель, адъютант первого консула, беседует с мельником из кирлян Но если эти полторы тысячи человек знают, что я адъютант первого консула, как же они пропустили меня? Потому что не получили приказ... Не только пропустить вас, но и оказывать любую помощь, что только может понадобиться. Так вы знали, что я должен приехать? Я знал не только то, что вы должны приехать, но и зачем. В таком случае не имеет смысла рассказывать вам об этом? Пожалуй, да. Но, возможно, мне будет приятно услышать то, что вы скажете. Первый консул желает заключить мир. Полный мир, а не перемирие. Он же подписал мирный договор с Саббатом Бернье, Атишаном, Шатионном и Сюзанне. Его огорчает только что. Вы, кого он считает храбрым и достойным противником, упорствуете и не прекращаете сопротивление. И так он послал меня прямо к вам. На каких условиях вы согласны заключить мир? — О, мои условия очень просты, — смея сказал Кадудаль. «Первый консул должен уступить трон его величеству Людовику XVIII. Он должен стать его коннетаблем, генерал-лейтенантом, командующим его армией и флотом, и в тот же миг перемирия превратиться в настоящий мир. Я первый стану верным солдатом консула». Ролан пожал плечами. «Вы прекрасно понимаете, что это невозможно», — ответил он. «И первый консул ответит решительным отказом на это предложение». ну что ж Поэтому я и намерен вновь открыть военные действия. И когда же? Сегодня ночью. Вам повезло, вы сможете присутствовать при этом. Известно ли вам, что генералы Атишан, Шатийон, сюзанне Аббат, Бернье сложили оружие? Они иван-дейцы. И от имени иван вольны делать что им угодно. А я бритонец. Бритонец и шуан и от имени бретонцев и шуанов могу поступать, как мне, за Послушайте, генерал, но таким образом вы втягиваете этот несчастный край в истребительную войну. Я призываю христиан-раэлистов принять мученическую смерть. Генерал Брюн в нанте у него восемь тысяч французских пленных, которых нам передали англичане. Очень жаль, полковник. Но пусть они не ждут, что с нами будет так же. Синие научили нас не брать пленных. А что до численности противника, то это мелочи, на которые мы привыкли не обращать внимания. Знаете ли вы, что если генерал Брюн и восемь тысяч его пленных, к которым присоединятся двадцать тысяч солдат, перешедших под его командование от генерала Гедувиля, не смогут вас победить, то первый консул полон решимости лично выступить против вас со статысячным войском. — Мы будем признательны за оказанную нам честь, — отвечал Кадудаль, — и постараемся доказать, что достойны сражаться с ним. — Он сожжет ваши города. Мы укроемся в деревнях. Он сожжет ваши деревни. Мы уйдем в леса. — Подумайте еще, генерал. Окажите мне любезность. Проведите со мной сутки и вы увидите, что я уже все обдумал. И если я соглашусь, вы доставите мне большое удовольствие, полковник. Только не просите мне больше, чем я могу дать. Сон в деревенском доме, лошадь, чтобы сопровождать меня, пропуск, чтобы уехать отсюда. Я согласен. Дайте слово не оспаривать приказов, которые я буду отдавать, и не пытаться расстроить сюрприз, который я готовлю. — Генерал, мне так интересно увидеть вас в деле, что я даю вам слово, и не вмешиваться в то, чему вы станете свидетелем, — продолжал Кадудаль. — Что бы ни случилось, я ограничусь ролью зрителя. Я хочу сказать первому консулу, я видел... Кадудаль улыбнулся. — Ну что же, и вы увидите, — сказал он. Дверь отворилась. Двое крестьян внесли накрытый стол, на котором дымился капустный суп с куском сала, и стояли два стакана и огромный кувшин, доверху полный пенящего за сидра. Стол был накрыт для двоих, что было явным приглашением разделить трапезу. — Видите, господин де Монтролель, — сказал Кадудаль, — мои ребята надеют, что вы окажете мне честь отобедать со мной. И они совершенно правы. — ответил Ролан. — Я умираю с голоду. Если бы вы не пригласили меня, я бы пытался силой получить свою долю. Молодой полковник с удовольствием уселся напротив генерала Шуанов. — Прошу меня извинить за обед, который я вам предлагаю, — сказал Кадудаль. — Мне, в отличие от ваших генералов, не возмещают убытков, понесенных на войне. Поэтому у меня некоторые перебои со снабжением с тех пор, как вы отправили на эшафот моих банкиров. Я бы мог предъявить вам претензии по этому поводу, но я знаю, что вы не прибегали ни к лжи, ни к хитрости, и все было по-солдатски честно. Стало быть, мне не в чем вас упрекнуть. И к тому же я должен поблагодарить вас за ту сумму, которую вы мне передали. Среди условий мадемуазель де Фаргас, предавшей в наши руки убийц брата, было и такое. Деньги, которые она потребовала от вашего имени, должны были быть переданы вам. Первый консул только сдержал данные слова. Кэдудаль поклонился. Ему, как человеку безупречной честности, это казалось вполне естественным. — Что-то там еще нам подашь, Брисблё? Брисблё — сокрушитель синих. Обратился он к одному из бретонцев, ставивших стол. — Фрикосе из цыпленка, генерал. — Вот полное меню нашего обеда, господин Эбон Троэль. — Это настоящий пир, но меня смущает одно обстоятельство. — Что же? — Когда настанет время поднять бокалы? — А, вы не любите сидр, — сказал Кадудаль. — Черт побери, я в затруднении. — Признаюсь, сидр и вода — это все, что есть в моих погребах. Дело не в этом. — За чье здоровье будем пить? — Так вот, что вас беспокоит, господин Монтролель. — С необыкновенным достоинством, — отвечал Кадудаль. — Мы поднимем стаканы за здоровье нашей общей матери, Франции. Мы служим ей по-разному, но, я полагаю, с срамную любовью. — За Францию, сударь! — сказал он, наполняя свой стакан. — За Францию, генерал! — ответил Ролан, чокаясь с Жоржем. И весело, усевшись за стол... Оба с чистой совестью набросились на капустный суп с аппетитом свойственно молодым людям, самому старшему из которых не было и 30 лет.